Он стремительно бросился ко мне, и мы принялись сжать друг другу руки и жали так, что рукам стало больно. Он не бранил меня за то, что я не слышал ни одного слова из его истории, которая длилась целых три мили. Он уселся и рассказал все снова, как терпеливый, добрый малый, каким он был. Вкратце, вот сущность его рассказа. Он прибыл в Англию с самыми радужными надеждами. По условию он должен был продать горнозаводские участки от имени их владельцев, и в его пользу оставалось все, что будет свыше одного миллиона долларов. Он энергично взялся за это дело, пустив в ход всю изворотливость своего ума, испробовав все честные средства, израсходовав почти все свои сбережения и... не нашел ни одного капиталиста, который захотел бы выслушать его. А срок его условий стекал в конце этого месяца. Словом, он был разорен. Затем он вскочил со своего места и вскричал, «Генри, вы можете спасти меня, вы можете спасти меня, и вы единственный человек во всем мире, который может это сделать. Сделаете ли вы это?» «Захотите ли вы это сделать?» «Скажите мне, как?» «Выскажите свою мысль, голубчик». «Дайте мне миллион, и на что вернуться на родину под мое условие?» «Не откажите! Не откажите мне!» Я был словно в агонии. У меня готовы были сорваться слова Лоид. Я сам нищий, абсолютно без пени за душой, да еще в долгах». Но тут, будто молния в моем мозгу, блеснула огненная мысль. Я сжал свои челюсти и старался утолить свое волнение, стать хладнокровным, как подобает капиталисту. И так я сказал деловым спокойным тоном самообладания. «Я спасу вас, Лойд." Ну так я уже спасен! Да будет навеки над вами благословение Божие, если когда-нибудь я... Дайте мне кончить, Тилоид. Я спасу вас, но не этим путем, потому что это не будет выгодно вам после всех ваших хлопот и трудов и риска, которому вы подвергались. Мне не на руку покупать рудники. Я и без этого могу упускать свой капитал в оборот — в таком торговом центре, как Лондон. Поэтому я тут и остаюсь все это время. Но вот что я сделаю для вас. Ведь я знаю все об этих рудниках. Мне известна их огромная ценность, и я могу засвидетельствовать это под присягую каждому, кто пожелает. Вы продадите их в течение двух недель за три миллиона долларов. открыто воспользовавшись моим именем, а прибыль мы поделим между собою порвну. Он так расходился в порыве безумной радости, что спалил бы и переломал бы все, что было бы в комнате, если бы мне не удалось повалить и связать его». И так он лежал у меня вполне счастливый, повторяя. Я могу воспользоваться вашим именем. Вашим именем! Подумай только, голубчик, да ведь они повалят гуртом, как стадо баранов, эти лондонские тузы. Они будут драться за эти рудники. Вы осчастливили меня, осчастливили навсегда, и я не забуду этого до конца своей жизни». Менее чем в двадцать четыре часа в Лондоне только и говорили об этих рудниках. День за днем я ничего не делал, а только сидел у себя дома и говорил всем посетителям. Да, я разрешил ему сослаться на меня. Я знаю этого человека и знаю также рудники эти. Репутация его безупречна, а рудники стоят гораздо дороже, чем он просит за них.